Часть 1. Лука. Когда пешка доходит до восьмого квадрата, игрок имеет право выбрать фигуру независимо от того, была ли эта фигура ранее утрачена в игре или нет. И тогда пешка станет этой фигурой со всеми ее свойствами или, решением игрока, останется пешкой. Вильгельм Стейниц. Введение в современные шахматы. Глава 1. Эй, снежинка. Один из каменчиков сгребающих лопатами бетонное крошево, устало распрямился. С расстояния в 20 шагов подросток в заскорозлой отстылой февральской сырости Роби казался нахохлившейся болотной птицей. С мрачной радостью Хьюга заметил, что после вчерашней драки кровопотек под левым глазом Луки налился сизой спелостью. Впрочем, и для самого Хьюга потасовка прошла не без потерь, Рассеченная губа распухла, отчего он теперь пришептывал еще заметнее, чем обычно. «Ну да ничего, сейчас крысеныш получит сполна», мысленно усмехнулся он. Месяц назад шлак сделал их Хьюго подрывником, и в бригаде втайне выдохнули, надеясь, что это положит конец издевательствам и побоям. Не тут-то было. Хьюго не собирался отказываться от лишней пайки и удовольствия поиздеваться над другими оборванцами. А уж изобретательности ему было не занимать. Одна беда. Белобрысый выродок, который напросился на тяжелую и плохо оплачиваемую работу, разбор завалов после взрывов начал в последнее время скалить зубы. То и дело встревал, когда хьюга после смены собирал с мальчишек обычную дань. Вот и вчера, когда он планировал хорошенько прижучить косоглазого задохлика, который заныкал талоны и божился, что где-то обронил их, этот, невесть откуда взявшийся Робин Гуд, перехватил его руку, уже занесенную для удара. Завязалась потасовка. Хьюго всегда был крайне осмотрителен в выборе противника. Он рассчитывал уложить Луку одним верным ударом. Но его ожидал неприятный сюрприз. Парень оказался жилистым и вертким. Так что и при одной мысли об этом у Хьюго сводила челюсть, как от зубной боли, если бы подручные шлака не подоспели вовремя и не разняли сцепившихся мальчишек, еще неизвестно, кто из них одержал бы верх. Наглеца следовало проучить и без промедления. Вчера, когда в груди еще жгла и полыхала бессильная ярость, Хьюго придумал план мести. Подловить удачный момент и столкнуть его вниз. Несчастные случаи на демонтажной площадке происходят чуть ли не каждый день, кто станет пересчитывать беспризорных пацанят. Но уязвленная самолюбия юга которая до сих пор желчью плескалась у самого горла, требовало красивой мести. Сделать его посмешищем, жалким и ничтожным. Выставить полным кретином, втоптать в пыль. На глазах у всех. Хьюга достал из кармана сверток, обернутый в промасленную бумагу, и перетянутый клейкой лентой крест-накрест, и помахал им. Взрывчатка выдохнул за спиной у луки флик. Хьюга ухмыльнулся, заметив, как вытянулось от страха лицо арабского заморыша, который вечно ошивался где-то поблизости от луки. Достав из кармана сжигалку, Хьюга запалил короткий обрывок фитиля и, замахнувшись, швырнул взрывчатку. Потом, когда течение времени вернулось к обычному темпу, Лука вряд ли сумел бы внятно объяснить, зачем бросился ловить летящую связку динамита, а не рухнул в бетонное крошево, обхватив голову руками, как это сделали все вокруг. Он вовсе не был героем. Шашка летела по высокой дуге, мучительно медленно, как павлин-альбинос, рассыпая искры и оставляя тающий дымный след. Зоркими чужими глазами лука наблюдал за происходящим как будто проматывал в замедленном режиме запись сведенную сразу с десятка камер он видел Хьюга, юга еще не распрямившегося от броска с перекошенным от злоба лицом видел флика вцепившегося в его луки правый рукав в широко распахнутых глазах друга плескался неподдельный ужас чувствовал скрещение еще десятка чужих взглядов видел раскрытый в безмолвном крикер ты Спустя, казалось, целую вечность, взрывчатка приземлилась примехонько в его раскрытые ладони. Не сводя взгляда с крошечного быстрого огонька, Лука резким рывком отшвырнул флика и рухнул, накрыв шашку своим телом. Сердце глухо ухнуло и замерло. Лука успел досчитать до десяти, а взрыва все не было. Приоткрыв правый глаз он увидел Хьюга, который, согнувшись, заходился в беззвучном смехе. «В смене штаны, снежинка! Я, смейся, сам смерть!» — верещал он. Лука медленно поднялся, стряхивая с робы серую пыль, отшвырнул связку фальшивого динамита, на бледном, покрытым веснушками лице проступили красные пятна. Резкий скачок адреналина в крови. Источник опасности не обнаружен. «Осуществить связь со службой экстренной помощи», прозвучал в голове бесстрастный голос Эфора, который незримо присматривал за каждым в Ганзе. Эфор — искусственный интеллект, следящий за общественным порядком. Запоздал-то что-то, приятель. Отмена. Лука с трудом сдерживал злость. Вот придурок. Купился на дурацкий розыгрыш. Хьюго, конечно, отмороженный на всю голову, но все же не свихнувшийся птичий профессор. Будь взрывчатка настоящей, ударной волной разнесло бы весь этаж, и он сам оказался бы в эпицентре взрыва. «Что тут, черт подери, происходит?» Услышав властный окрик бригадира подрывников, Лука быстро опустил взгляд. Не хватало еще, чтобы шлак вышвырнул его с площадки. О бригадере ходили легенды. Пришептывались, что во время войны Он был подрывником и чудом выжил в пылающем аду, когда его отряд окружили, единственный из всего взвода. Все его тело было изрешечено пулями, пробит позвоночник. Если бы не экзоскелет, он вряд ли бы смог сделать хоть шаг. Лицо стягивали уродливые шрамы от ожогов, а вместо левого глаза была стальная пластина. Это, впрочем, совершенно не мешало ему видеть то, что обычно, ускользало от взгляда начальства. «Отвечай, Хьюго!» «Непорядок, бригадир!» Непривычно высоким голосом проблел их юга. «Каменчики, бросай дело! Шепотки пускай! Ленивые крысы! Я иди мимо и скажи! Время нет перерыв! Солнце высоко!» «Ясно! Дай мне это!» «Что, бригадир?» Правая бровь шлака едва заметно приподнялась. «А, и это?» хюга метнувшись как подстреленный, поднял запыленный брусок и поднес шлаку. В руках бригадира муляж внезапно завибрировал и с шипением развалился надвое, испустив жалкий фонтанчик разноцветного конфетти. «Шутка!» — пролепетал Хьюга, в лице которого не осталось ни кровинки. Шлак с каменным лицом стряхнул затертой штормовки рассыпавшиеся блестки. «Обхохочешься!» «Отойдем-ка на пару слов, парень!» Провожая взглядом сутулившегося, закоченевшего от ужасов юга, Лука почти готов был посочувствовать недругу, которого еще пять минут назад рвался измочалить «За работу! Живо!» — гаркнул кто-то из старших. И все как будто только и ждали команды. Засуетились, схватились за лопаты, молоты, кирки, тачки, и уже через пару минут на демонтажной площадке закипела привычная муравьиная возня. Вчера подрывники обрушили перекрытие восемьдесят седьмого этажа высотки, где когда-то, как гласила выцветшая вывеска, располагалась штаб-квартира NDR Media. Пыль уже осела, и каменщикам предстояло разобрать завалы, сгрузить бетонные обломки в тачки и отвезти к транспортерной ленте, которая спускалась до самой земли, где на погрузке уже ждали гигантские самосвалы. Это в прежние времена люди строили. Небоскребы, дороги, мосты, рыли подземные туннели, прокладывали рельсы, скрепляя мир стальными обручами. Только ничего путного все равно не вышло. Старый мир взорвался, распался на лоскуты. Сегодня каждый был сам за себя. Уцелевшие города, как средневековые княжества, устанавливают собственные законы и порядки, стараясь защитить земли от вторжения чужаков. Крепостные стены ограждают и от банд вооруженных головорезов, и от нескончаемой вереницы голодных попрошаек, которые шатаются по дорогам, пробавляясь мелкими кражами и разнося смертельные вирусы. Чтобы строить стену, нужны сталь, раствор и камни. Магистрат Гамбурга, по примеру других городов Гонзейского союза, издал постановление о демонтаже строений выше семи этажей. Обломки стены перекрытий небоскребов можно снова превратить в стройматериал. Рекрутер магистрата, который вышел к толпе отчаявшихся безработных, сперва засомневался насчет белоголового долговязого пацаненка, сдвинет ли тот с места нагруженную щебнем тачку, но потом устало махнул рукой. Может, хотят кормиться на талонах. В первый раз, поднявшись на сотый этаж, Лука немел, когда увидел раскинувшийся у ног Гамбург суровый, краснокирпичный, с готическим пиком Михеля, который оберегает город с незапамятных времен и выпуклый, изумрудный каплей озера Альстер. В сети еще сохранилась пара десятков серых небоскребов, похожих на сторожевые башни. Иногда в небе над городом поблескивали серебристые капсулы аэротакси. На южной окраине белили особняки богатых кварталов, утопающие в зелени. А с северо-востока, как темная раковая опухоль, расползалась гетто, район, где теснилась беднота. Если постараться, можно различить в кривом лабиринте улиц муниципальный дом, где была крошечная квартирка, в которой жили они с Яанной. Лука отвернулся и бросил взгляд на запад. Там, за смутной линией горизонта, серые ленты реки впадают в Северное море а в гудящем суетой порту теснятся огромные корабли, баржи и сухогрузы. С бешено колотящимся сердцем, задыхаясь от порывов ветра, Лука на краткий миг представил, что стоит на капитанском мостике трансатлантического лайнера, рассекающего безбрежную гладь моря. И тут же осекся. Размечтался, как сопливый мальчишка. Бригада, быстро позабыв о происшествии с взрывчаткой, вернулась к разбору обломков бетонных стен. Странно было представить, что еще каких-нибудь 15-20 лет назад в этом небоскребе располагались фашенебельные апартаменты и офисы. Целая армия клерков в строгих костюмах, как у работников похоронной конторы, и с таким же застывшим выражением сдержанного прискорбия на лице, склонив головы, сухо выстукивает пальцами по клавиатуре лэптопов. Сейчас в выбитые окна свистел ветер, но воздух все равно был затхлый, неживой. Пахло с лежавшейся пылью, отсыревшей ветошью и птичьим пометом. По углам намело груды хлама, побуревшие от времени обрывки бумаги, осколки стекла, ржавые трубы. Все, что было ценного, давно растащили. Даже электрические кабели, утопленные в стенах, вырваны. Обычно, к приходу сломщиков, даже крыс в здании уже не остается, разве что иногда хрустнет под ногой слевшая тушка, похожая на старую подошву. Подровняки, разумеется, мняют себя важными шишками. Именно они первыми осматривают площадку, определяют слабые места в конструктиве, закладывают взрывчатку и обрушивают часть этажа. Потом приходится день-два переждать, пока осядет пыль, И наступает черед каменщиков, которые разбирают завалы. Обычная смена 6 часов, с 10 до 4, пока светло. У каждого на сломе есть дневная норма. Если не филонить не трепаться, можно даже накидать сверху и получить лишний талончик. Новичков сразу видно. Норовят тут же ухватиться за самые крупные обломки, как будто откопали золотой самородок. Долго ходят кругами, примериваясь, как бы удач не ухватить. Пыжатся, кряхтят, и только зря время теряют. Некоторые, наоборот, лопатой весь день машут, как заведенные, сгребая мелкое крошево. Но самое верное, как быстро вычислил лука, собирать осколки величиной с кулак. Спина к вечеру, конечно, гудит и ноет, А ноги, если приходится забираться выше 70-го этажа, горят так, будто наступил на оголенный провод, но уже через месяц-другой перестаешь это замечать. Работа как работа. Бригадир талоны не зажимает, как не раз случалось на разборе ржавых трейлеров в доках. И ребята хорошие, надежные. Правда, пылища стоит столбом, так что приходится постоянно носить защитную маску. Уже через пять минут кожа под ней начинает невыносимо свербить и многие просто срывают ее со злости. Лука каждый вечер распускает шов, чтобы достать и прополоскать фильтр, и видит, как стекают грязно-серые разводы. Конечно, по инструкции маска рассчитана всего на четыре часа, но она еще вполне годная, хоть и досталась год назад ему, уже не новый. Бывает, конечно, что подрывники с взрывчаткой схалтурят и обваливают слишком большие куски стены перекрытий, которые даже втроем не приподнять. Тогда сломщики, орудуя ломами и кувалдами, крошат бетон, выламывают струны арматуры, черный металл в цене. Здание в 100 этажей исчезает за несколько месяцев, остаются лишь груды, непригодного для переработки мусорной, стоптанной, взрытый протекторами, окаменевшей земле а через год два смотришь буьянов в человеческий рост все заросло как и не было ничего первый день на демонтажной площадке лука потерявший счет времени от усталости сорвал маску и пробурчал что заставлять людей вкалывать до седьмого пота там где прекрасно справятся роботы погрузчики просто издевательство минуты три всех муро молчали а потом кто то из старших сплюнул и сказал что люди обходятся гораздо дешевле машин Не нужно тратиться на техобслуживание и ремонт износившихся деталей. Если каменщик заболел, на его место всегда найдется пять трудяк, готовых с утра до ночи таскать тачку за талоны. Небоскреб можно сломать и голыми руками. А если кто-то считает, что это слишком грязная работенка, так никто силой не держит». Лука прикусил язык и снова взялся за лопату. На самом деле зря поговорку придумали. «Мол, ломать не строить». Хорошо построено, ломать тяжело, да и не слишком-то весело. Но Лука старался не задумываться о всяких глупостях, а просто молча делал свое дело, чтобы лишний раз не нарываться на сердитые окрики бригадира. Если вдуматься, ему здорово повезло, на демонтажную площадку еще не каждого возьмут. Нужны крепкие ноги, чтобы каждый день взбираться по сотням лестничных маршей, потому что лифты давно обесточены, и главное чтобы их голова не кружилась от высоты лука повидал немало парней с виду крепких а как поднимутся на тридцатый этаж или чуть выше глянут в проем так сразу ползут к стенке на четвереньках выше пятидетого ветер всегда сильный и это хорошо пыль уносит но может и с ног свалить во время смены некоторые рабочие специально карманы камнями набивают чтобы не подхватило ветра По периметру здания на каждом пятом этаже специальная сетка натянута, чтобы задержать крупный обломок или тачку или задевавшегося рабочего. Всякому ясно. Если мимо просвестишь, на земле останется только бесформенная груда переломанных костей. Похоронят за счет магистрата. В этот момент один из старших рабочих дунул свисток, объявляя пятиминутный перерыв. Лука расправил затекшие от напряжения плечи, отошел в сторону от каменщиков, угрюмо перекидывающихся короткими фразами. Ветер был уже весенний, сырой, пахло холодным морем и выцветшим, как изношенная майкой небом. Солнце пригревало еще не всерьез, но зима уже сдалась, отступила. Весна всегда дарит надежду. Может, и правда все наконец наладится? Яна простыла еще осенью, да так и болеет. Жар схлынула, кашель, тяжелый, нутряной, остался. И схудало так, что под глазами залегли лиловые тени. Хорош бы он был, если бы до сих пор сидел на ее шее. За последние пару лет Лука успел побыть полотером в трактире, посыльным в мотеле и потрошителем ржавых барж в дальних доках, пока несколько месяцев назад не пришел на слом. Поначалу Яна донимала уговорами. — Не голодаем же, успеешь еще руки намазолить Ладно бы, бездарь, а то ведь светлая голова. Лука отмалчивался, зная. После той истории с Петером в школу он не вернется и гнул свою линию. Не маленький уже. Пора на хлеб самому зарабатывать. В конце дневной смены всем рабочим выдают талоны на еду. Можно принять горячий душ, да еще и обедом накормят. Не королевская трапеза, конечно. Картофельная или гороховая размазня с соевым брикетом, но зато дна хлебной корзины еще никто не видел. При мысли об обеде Лука ощутил в животе привычную тянущую пустоту. Есть хотелось всегда, сколько он себя помнил. Яна даже смеялась. Тощий, как спица, куда только все проваливается. Сама-то она до болезни была пухлой, круглой, точная румяная сдоба. Хотя Лука не мог припомнить, чтобы она когда-нибудь накладывала себе полную порцию. Так что-то на бегу перехватывала, торопясь на смену. Раздалось два коротких свистка. Перерыв окончен. Лука обернулся, услышав пронзительный скрик, обрывок которого принес порыв ветра. Огляделся по сторонам. Бригада размеренно, монотонно складывала серые обломки в тачке. Он бросил вопросительный взгляд на Флика, но приятель лишь недоуменно пожал плечами и бросил в тачку кусок бетона. С Фликом они в последнее время стали неразлучны. Вообще здесь, на сломе, все ребята подобрались нормальные, без гнильцы. Когда тачишь с кем-то в паре носилки с инструментом 50 пролетов без остановки, много узнаешь о человеке, хотя сил на разговоры уже не хватает. Флик — это, конечно, не настоящее имя. На ID-карте значится что-то витиеватое на арабский манер. Но на сломе его второе имя Фалих быстро переиначили. Прозвище, которое на недриге значило «Муха», и это вынужден был признать сам Флик, чрезвычайно ему шло. Невысокий, чернявый, юркий, он умудрялся находиться в сотне мест разом и никогда не унывал. Лука любил бывать дома у Флика, где собиралась большая шумная семья и плал дурманищий аромат горячего острого карии. Лука не сразу запомнил созвучные до нелепости имена старших сестер приятеля, темноглазых, застенчивых, с длинными черными косами, которые ни разу при нем и полслова не сказали только перешептывались и прыскали. Из комнаты в комнату сновали бесчисленные родственники. Соседи, чужая чумазая ребятня. Кажется, никто во всем квартале и не думал запирать двери. Лука, который сколько себя помнил, был сам по себе, потому что Яна вечно пропадала в клинике, странным образом чувствовал здесь себя как дома. Во время обеденного перерыва к их бригаде подошел шлак. Сегодня на демонтажной площадке произошел несчастный случай. Негромко, но отчетливо проговаривая каждое слово, сказал он. Паренек из бригады подрывников, кажется, его звали Хьюга, сорвался с высоты и разбился. В очередной раз обращаю внимание на необходимость соблюдения правил безопасности. «Проведите внеплановый инструктаж», — обратился он к старшему Кирку и обвел всех тяжелым взглядом. «А ты, парень, как там тебя?» снежинка. Когда Шлак произнес издевательское прозвище, которым наградил его хьюга из-за светлых, почти белых волос, Лука мучительно покраснел. Лука, господин Шлак. Что ж, запомню. В моей бригаде освободилось место подрывника. Ты можешь его занять. Спасибо, господин Шлак. Я доволен своим местом. Подумай до завтра. Дважды не предлагаю. Кивнув на прощание, Шлак отошел. «Ты голова теряй!» — зашипел, вцепившись в рукав Луки, ошарашенный Флик. «Это же шанс! Паёк сам три! Руки кровь рви нет! Спина боль гни нет! Беда забудь, иди свести!» Флик потом оборвал его Лука. «Жуй, молчи!» Приятель уткнулся носом в тарелку и засопел, но его обида, как уже не раз убеждался Лука, редко длилась долго. Вот и сейчас он, привалившись к его плечу, зашептал заговорщицким видом. «Ты ночь как?» «Вообще, я выспаться надеялся. Последние пару месяцев всякая ерунда снится, сил уже нет. А что?» «Слушай, дело есть. Ящики таскай, десятка держи. Брат зови, обман нет». «Брат?» — переспросил Лука. Он помнил, что при первом знакомстве Флик хвастливо сообщил, что он — единственный сын, которого Бог — даровал родителям после восьми глупых и бестолковых дочерей. Дальний брат, по крови матери. Лука вспомнил, как пару дней назад, когда все расходились после смены, рядом с ними резко опустилась аэротакси, которое в этом районе увидишь нечасто. Стекло медленно опустилось. Хорошо одетый господин поманил флика пухлым пальцем, на котором сверкал золотой перстень с крупным зеленым камнем. Тот подбежал и быстро забормотал что-то склонившись в поклоне, как перед наследным принцем. Лука мысленно усмехнулся, глядя на этот спектакль, и поймал себя на том, что испытывает странную необъяснимую неприязнь к богатому родственнику друга. «Делать фу! Два час, много три! И весел гуляй! Деньги карман!» — горячо убеждал Флик. Лука нахмурился. Он частенько подрабатывал на разгрузке барж в порту. Живые деньги, не талоны, да еще и целая десятка, щедрая плата за несколько часов работы. Но на сердце скребла неясная тревога. Деньги хорош, но я пас. Сам голова, брат. флиг старался сохранять невозмутимый вид, хотя Лука видел, что отказ друга его огорчил. «Сон нет, приходи, около зеленконь в два».